22. двадцать вторая. Ва-ва-ва! Кричала утром Анча, металась по двору. Бах услышал те крики еще в полусне, просыпаясь, вскочил с кровати. Как был в исподнем, едва накинув на плечу тужурку без рукавов бросился на улицу. Анча в легкой ночной рубахе, растрепанные волосы облаком вокруг головы колышутся. Рот раскрыт, кидалась от строения к строению, распахивая двери на заскакивая внутрь и выскакивая наружу. Роняя корзины, ведра, ящики, развешенные по стенам инструменты, ва-ва-ва, обежало все, ринулась в сад. Белое пятно замелькало меж коричневых стволов и веток, отяжелевших по весне крупными почками. Бак спешил за своей девочкой, снимая на ходу ту журку, укрыть ее от свежего весеннего ветра, от студенного дыхания последнего снега в прогалинах. А Анча, достигнув границы сада, остановилась на мгновение, оглянулась растерянно и бросилась в лес. «Ва-ва-ва!» — заголосили испуганно грачи, поднимаясь с деревьев, разлетаясь по округе. «Ва-ва-ва!» — откликнулось печально эхо, стекая по стволам, дрожа на ветвях. Пах кинулся следом. Солнечные лучи строчились сквозь ветви, вода летела из-под ног, свистели мимо березы, клёны, осины. Он месил ногами грязь, оскальзываясь на лиственной преле и запинаясь о валежник. Твердые тулово деревьев ударяли по плечам. Сучья царапали по лицу, оставляя красные отметины на щеках и лбу. Болезненных прикосновений этих не замечал. Догнать быстроногую Анчи не получалось, но и отстать не умел. Тело его рвалось за девочкой, как привязанное. Какая-то сила волокла вперед, шваркала опни, тянула через лужи и бегущие меж корней ручьи, перетаскивала через ямы, швыряла через рытвины и буераки. Ва-ва-ва! Бежали долго. Пока ночные рубахи их не стали черны от грязи, а лица темны от прихлынувшей крови и мокры от пота. Пока измученные ноги не могли уже ступить ни шагу, а глотки едва умели дышать. Только тогда движение Анчи утратили стремительность. Бег замедлился, колени подогнулись, и она упала на руки подоспевшего Баха. И ему захотелось упасть от усталости. На землю, в лужу, во вра, куда угодно. Лишь бы прикрыть веки и забыться пару минут в неподвижности. Однако на груди его лежала обессиленная Анчи. Сквозь разделяющую их тела тонкую ткань из подних рубах он ощущал заполошенное биение ее сердца. Превозмогая боль в коленях и хватая раскрытым ртом воздух, Бах медленно заковылял между деревья в санчины руках обратно к дому. Однако чем дольше шел, тем быстрее становилось его поступь, и тем легче казалось прижатое к груди девичье тело, словно от него исходила молодая и чистая энергия, проникающая в изможденный Бахов организм через телесные прикосновения. Удивительным образом ноги, бах, и спина, и шея, и руки, от плеч до самых кончиков мизинцев все наполнилось упругой и радостной силой, запружинило, захотело движение. Наслаждением стало вдруг и сминать ногой прелые листья, и скользить по глине, и ломать башмаком податливые сучья, и подставлять глаза весеннему солнцу, и замечать оттенки древесной коры, рыжие на сосновых стволах, серой на дубовых, лиловые и голубой на ветвях малины и ежевики, и вдыхать этот воздух. Прохладный, пахнущий талым снегом и влажной землей, все стало наслаждением. Во всем открылся какой-то близкий и правильный смысл, во всем задышала жизнь. Бах прижимал к груди девочку, маленькую и почти невесомую, и чувствовал одновременно так много разных и важных вещей, как никогда прежде. Ток древесных соков от корней к стволам и веткам подрагивание молодых листьев под оболочкой почек, согревание земли на пригорках и сонное шевеление в ней семян, клубней и спор. Все это незаметное глазу копошение, колебание, дыхание, трепет. Все отзывалось в нем, все волновало, словно происходило не снаружи Баха, а внутри. В ноздрях своих он обнаружил внезапно обилие ароматов. Сырость воды, пряность первых трав на прогалинах, сладковатость гнилых пней, едкость оттаявшего муравейника. В ушах теснилось небывалое количество звуков, кожа ощущала поглаживание ветра каждой складкой и порой. То была незнакомая Баху грозовая эйфория, не слепой безрассудный взрыв чувств на грани душевного припадка, а раскрытие этих чувств во всей полноте и красоте, их медленное и мудрое проживание. Что обострило до такой степени его восприимчивость? Весна? Боязнь за Анчи, обернувшееся облегчением? Бах не знал. Уже позже, положив уснувшую от усталости девочку на постель и выйдя во двор, понял, причиной невероятного всплеска чувств была близость Анчи. Раньше прикосновения к ней спасали от страха, теперь дарили новое незнакомое ощущение действительности, умение волноваться красотой мира и в каждом, даже мельчайшем его проявлении видеть живое. А приблудыш Васька и вправду пропал. Как прибился к хутору? по собственному настырному желанию, возникнув из ниоткуда, так и ушел в никуда. Ушел босой, оставив под лавкой подаренные ботинки на меху, на лавке перешитый полушубок, не сказав ни слова на прощание и ничего не взяв с собой. Бах проверил скудевшие за зиму закрома с остатками еды, вещи в комоде и тесные тильдиной комнатки, содержимое подкроватных сундуков и кухонных ящиков. Все было на местах, кроме самого Васьки. Анча горевала по нему. И это была первая в ее жизни взрослая печаль. Каждое утро она просыпалась и заново переживала горе-разлуки с единственным другом. Горе это росло с каждым новым часом нового дня и скоро заливало собой девичью спальню, гостиную, дом и двор и усыпанный яблоневым цветом сад. Не умея справиться со всепроникающим горем, Анча терпела, пока хватало сил, а когда силы иссякали, убегала с хутора. Иногда к вечеру, иногда в полдень, в самые тяжкие дни по утрам после пробуждения Бежала через лес, вкликая пропавшего друга И, надеясь, если не найти его, то хотя бы достичь тех мест, куда не проникла еще ее печаль Старания были тщетны, печаль была всюду, а Васьки не было Нигде Из этих каждодневных побегов и составилось то лето Бах не мог бы сказать, делал ли он что-нибудь еще Обрезал ли яблони, сажал ли в огороде морковь и мяту, рыбачил ли, и собирал ли орехи, ел ли и видел ли сны, думал ли о чем-то, или только искал горюющую девочку. Единственным утешением были минуты возвращения домой. Не будь этих минут, сердце Баха поизносилось бы в страхе, как изнашивается от долгой носки даже самый крепкий башмак. Бах нес Анчи на руках через лес. Сначала по-весеннему прозрачный звонки, по и звонкий, затем по-летнему пестрый и шумный, после по-осеннему тихий, и грудь его каждый раз наполнялась легким и трепетным. Хрупкое тело девочки, иссушенное тоской, напитывало Баха необъяснимой нежностью к миру и обостряло чувство донемыслимой остроты. Он готов был плакать от благодарности к этому щедрому лесу к вечной Волге и к простиравшимся за ней степям и ко всей текущей вокруг обильной жизни, и к самой Анче, дарящей Баху эти приступы краткого и острого счастья. К концу лета заметил, что возвращаться на хутор стал не напрямик, а окольными путями. Через дальние поляны и тропы, подолгу кружа на задворках сада и продлевая минуты уединения с Анче. Что с тревогой начал вслушиваться в звуки леса, опасаясь расслышать шаги возвращавшегося Васьки. Что в дни, когда Анче медлит с побегом, Он уже и сам готов толкать ее в спину. Беги же, кричи, плачь, тоскуй и падай скорее в мои руки. А уж я утешу тебя, уж я понесу тебя через чащие поляны. Долго понесу, бережно, любя. Было в подобных мыслях что-то дурное, даже порочное. Осознав это, Бах запер Анчев девичий, закрыл дверь на задвижку, подпер ящиком с камнями. Никуда больше не побежим, хватит набегались. Сам сел на тот ящик, прислонился к двери. Сидел и чувствовал спиной удары слабых кулачков о дверные доски с той стороны. Тут у двери и уснул, крепко и спокойно, впервые за лето не боясь, что Анча убежит во время его сна. А она все-таки убежала через окно. Выбило стекло резной скамейкой и выскочила вон на царапавшиеся, торчавшие из рома осколки и оставив на них пару выдранных из юбки ниток. Бах проснулся от грохота, но пока отодвигал тяжеленный ящик и отпирал дверь, Пока таращился недоуменно на разбитое стекло, Анчи и след простыл, исчезла в лесу. Вот она была, расплата за дурные мысли, вот он был его извечный кошмар, исчезнувшая Анча. Громко мыча Бах кинулся с хутора. Куда, он не мог бы сказать. Кажется, он падал во враги, окунался в ручьи полз по их дну. Кажется, выбирался обратно, цепляясь за корни деревьев и растущие по склонам кусты. Топтал муравейники, скидывал плечами птичьи гнезда, мял ежевичники и малинники, ломал и молодые березовые побеги не по злому умыслу, а не умея свернуть с пути и обогнуть препятствия, и мычал-мычал беспрестанно звал Анча. Горло скоро устало реветь и осипло. Звуки стали глуше, уже не могли перекрыть хрупанье камней под башмаками и треск ломаемых веток. Вот когда бы он пригодился Баху, язык Вот когда был нужен крик, громкий, пронзительный. Возможно, и Анча сейчас металась по чещебе, желая и не умея позвать на помощь. Возможно, они с Бахом кружили совсем рядом, брели теми же тропами, ползли по тем же оврагам, цепляясь за те же деревья и спотыкаясь о те же коряжины, наступая на одни и те же следы, желая и не умея друг друга найти двое затерявшихся в лесу немых. Когда сумерки налились и близилась ночь, обнаружил себя на знакомом обрыве. Ноги сами привели к Волге. Побрел на хутор, взял с печи жестяное ведро, толкушку для специй и, колотя толкушкой о жесть, направился обратно в лес. Лес отвечал Баху. Где-то вдалеке свистели печально сычи, стонали неясыти, горланили низкими голосами выпи. Анча не отвечала. Да, это была расплата за трусливое желание оградить Анчи от мира, лишить ее речи, лишить ее сверстника и друга, лишь бы остаться с ней наедине, лишь бы владеть ею безраздельно и всемогуще. Под утро ноги опять вывели его к Волге. Поняв, что вновь стоит на обрыве, Бах опустил руки и перестал стучать. Однако уши его за долгую ночь так привыкли к бряцанию дерева жесть, что и теперь в них раздавался тот же звук. Бросил ведро с колотушкой на землю не помогло. Желая избавиться от наваждения, пнул ногой оба предмета, скинув в Волгу. Глаза его отчетливо видели, как ведро, вращаясь и покрываясь вмятинами от ударов о камни, запрыгало по спуску вниз и ухнуло в воду, как колотушка завертелась, скатываясь по тропе и булькнула в прибрежную пену, а в голове по-прежнему звенело. Он поднял к лицу руки, чтобы зажать покрепче уши, и в робком свете зари заметил, что ладони иссечены глубокими царапинами пестрены грязью, налипшей хвоей, сухой травой. Такими же грязными были и предплечья, и плечи, и грудь. Одежда превратилась в лохмотья, сквозь которые глядело не тело, а распухшее от синяков и ссадин мясо, одна сплошная запекшаяся рана. Ноги черные от глины, ступни босы. Верно, башмаки остались лежать где-нибудь во враге. Впрочем, сейчас это уже не имело значения. Развернулся и зашагал на хутор. Понял, что сильно раскачивается при ходьбе. Одна нога отчего-то подгибалась и не желала ступать ровно, подволакивалась на каждом шагу, и это не имело значения. Ковылял долго. Солнце успело показаться над кромкой леса, рассыпать по предметам желтые и розовые блики. Дошел до крыльца, но подниматься не захотел. Без Анчи делать в доме было нечего. Похромал вокруг стен к разбитому окну. В голове продолжала бряться тяжесть колотушка, но звук этот стал уже привычным, почти не мешал. Не замечая осыпи расколков под босыми ногами, Бах подошел к окну, заглянул и увидел ее. Анча спала на своей кровати, не раздетая, не разутая. Лежала поверх одеяла подушек, наискосок постели, чуть свесив запачканные землей башмаки. Солнечный луч медленно полз по безмятежному лицу. Чуть поморщилась, вздохнула сонно и отвернулась от света, перекатилась на другой бок. Бах понял, что слышит тихое дыхание Анчи. Звон в голове прекратился. Наверное, следовало нагреть воды и смыть грязь, перевязать раны, достать чистую одежду из комода, рванье снять. Однако отойти от окна не было, и он разрешил себе постоять еще немного, посмотреть на спящего ребенка, пока солнце не вынурнуло из-за деревьев, не поднялось по небосводу, не достигло зенита. Стоял и смотрел, как играет свет на рассыпанных по подушке нежных кудрях, как загорается розовым... Изгиб щеки и подоткнутая под нее маленькая пятерня. Нет, эту девчонку было не остановить. Она с рождения ползла и бежала, куда желала. Заложенный в ней инстинкт свободы звал, и она подчинялась ему, забывая о Бахе, о родном хуторе, обо всем, что оставалось позади. Сейчас, глядя на неподвижную Анчи, Бах понял отчетливо. Через несколько лет она уйдет. Выпрыгнет в дверь, выскочит в окно, просочится в любую щель, но уйдет. Уйдет непременно. Возможно, даже не попрощавшись. Внезапно стало жарко. Может, от того, что долго стоял на солнце пеки. Горела грудь, горела шея, горела голова. Вся, от затылка до темени, до кончика носа, до мочек распухших ушей. Жар был так невыносим, что впору бежать к Волге и прыгать с обрыва. Но доковылять до реки ослабевшему Баху сейчас вряд ли удалось бы. Как и вытянуть из колодца тяжелые ведро с водой. Облизывая пересохшие губы, он сорвал с груди лохмотья, бывшей когда-то рубахой. Не помогло. Тело пылало, как раскаленное. Держась руками за стены, похромал в единственное место, где можно было остудить внезапную горячку — в ледник. Лег на пахнувшие тины, ледяные куски, уже измельчавшие и оплывшие за лето, вжал благодарно лицо во что-то холодное, податливое, кажется, вырыбью тушку, и замер, наслаждаясь желанной прохладой. С того дня преследовать Анчи перестал и удерживать ее больше не пытался. Она убегала когда и куда хотела. В глубину леса, вдоль Волжских берегов, вверх и вниз по течению, но всегда возвращалась до заката. Кажется, тоска ее по исчезнувшему мальчику блекла и притуплялась в движении. А каждодневные вылазки из дома начали доставлять удовольствие. Прибегала из леса румяная, с мечтательными глазами. В ее отлучке Бах не умел себя занять. Мысли не шли в голову, дела валились из рук. И потому ходил в ледник, раздевался до исподнего, ложился на лед и лежал неподвижно. Пока тело боролось с холодом, голова отдыхала от мучительных мыслей. Одежда его пропахла рыбой, в карманах завелась чешуя, но мелочей этих не замечал. Вечерами, вернувшись из побега, Анча забиралась на колени к Баху, улыбалась виновато прижималась к его груди. В глазах ее, однако, не было раскаяния одна только усталая радость и успокоенность. На руках Бах нес девочку в сад и бродил меж яблонь. Та не противилась, позволяла. Он с благодарностью принимал ее недолгую ласку. Этими короткими минутами и жил. В один такой вечер, трижды обойдя сад и настоявшись вдоволь у камня, он уже в сумерках нес притихшую Анчик к дому и увидел, что входная дверь приоткрыта, в окнах теплится свет. Верно, следовало бы испугаться. Но душа Баха так измучилась в последнее время, так изболелась и изнурилась, что на другие тревоги сил уже не осталось. Санчо на руках, он поднялся на крыльцо и шагнул в дом. Свечная лампа горела на подоконнике. Кто-то возился посреди кухни на коленях, шуровал метлой под столом, выметая мусор. — Грязно в доме! — сурово сказал Васька, поднимаясь на ноги. — Запусти или без меня хозяйство! За лето он окреп, хотя и не прибавил в росте. Голос его стал ниже и глуше, лицо обветрилось, почернело от солнца, отросшие волосы были увязаны на затылке в косу, придавая мальчику совершенно взрослый вид. Анча дернулась, соскочила с баховых рук, бросилась к Ваське, но обнять не решилась. Замерла в полушаге. Ва-ся, сказала отчетливо, Вася. Да уж не Господь бог, подтвердил тот, сгребая мусор в совок. Вася. — повторял Анчи. — Вася, Вася, Вася.